Финские и русские названия сел и рек идут не сплошными полосами, а вперемешку, чередуясь одни с другими. Значит, русские переселенцы не вторгались в край финнов крупными массами, а, как бы сказать, просачивались тонкими струями, занимая обширные промежутки, какие оставались между разбросанными среди болот и лесов финскими поселками. Такой порядок размещения колонистов был бы невозможен при усиленной борьбе их с туземцами. Правда, в преданиях Великороссии уцелели некоторые смутные воспоминания о борьбе, завязывавшейся по местам, но эти воспоминания говорят о борьбе не двух племен, а двух религий. столкновение вызывались не самою встречей пришельцев с туземцами, а попытками распространить христианство среди последних. Следы этой религиозной борьбы встречаются в двух старинных житиях древних ростовских святых, подвизавшихся во второй половине XI века, епископа Леонтия и архимандрита Авраами. По житию первого ростовцы упорно сопротивлялись христианству, прогнали двух первых епископов Феодора и Лариона и умертвили третьего Леонтия. Из жития Авраами, подвязавшегося вскоре после Леонтия, видно, что в Ростове был один конец, называвшийся Чудским, знак, что большинство населения этого города было русское. Этот Чудской конец и после Леонтия оставался в язычестве, поклонялся идолу славянского скотья бога Велеса. Значит еще... До введения христианства местная Меря начала уже перенимать языческие верования русских славян. По житию Леонтия все ростовские язычники упорно боролись против христианских проповедников, то есть вместе с щудью принимала участие в этой борьбе и ростовская Русь. Сохранилось даже предание, записанное в XVII веке, что часть языческого очевидно, меренского населения ростовской земли, убегая от русского крещения, выселилась в пределы болгарского царства на Волгу к родственным Мере-Черемисам. Значит, кое-где и кое-когда завязывалась борьба, но не племенная, а религиозная, боролись христиане с язычниками, а не пришельцы с студемцами, не Русь с чудью.